Задание. Итак, пишем новеллу о «Любви». Герои – русский капитан и английская барышня. Характеры их обрисованы. Факты, то есть препятствия, которые мешают влюбленному соединиться, тоже известны. Единственное, что нужно придумать – размолвку между влюбленными и последующее примирение. Без этого обязательного конфликта уважающих себя любовных повествований не бывает. Без этого обязательного конфликта уважающих себя любовных повествований не бывает. В общем, пространство авторского манёвра весьма ограничено. Только описание чувств. Нужно показать два отношения к любви: архетипически женское и архетипически мужское. Не бойтесь гендерных клише. На стадии обучения работа с стереотипами полезна. А впрочем, если вам захочется изобразить женственного мужчину и мужественную женщину, попробуйте. Вдруг получится. Главная ваша цель рассказать о любви так, чтобы читающему стало завидно, ужасно захотелось самому быть любимым и главное любить. Чтобы читатель влюбился в Элизабет, а читательница в Павла. Будет совсем здорово, если читающий превратится в андрогина, станет померянно чувствовать себя то любящим и любимым мужчиной, то любящей и любимой женщиной. Что касается литературной манеры, возьмем на вооружение стиль, который в описываемую эпоху был как раз в моде – сентиментализм. Он отлично подходит для любовной прозы. Если, конечно, автор не собирается описывать физиологическую составляющую страсти. Русская литература с ее пресловутой целомудренностью, а если хотите ханжеством, так пока и не научилась эротическим описаниям. Во всяком случае, я этой техникой не владею и учить ей не возьмусь. Лучший образец русского сентиментализма Карамзинская Бедная Лиза. У меня тут ещё и личная привязанность. Мой самый первый роман был ремейком истории о том, как Ираст невольно погубил бедную Лизу. А теперь, на склоне лет, я снова тащусь или щусь быть Николаем Михайловичем Карамзиным, пишу историю государства Российского. Послушайте. Там юный монах с бледным лицом, стомным взором, смотрит в поле сквозь решётку окна и видит весёлых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит и проливает горькие слёзы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Или чувствительная добрая старушка В виде неутомимой дочери часто прижимал её к слабо бьющемуся сердцу, называл божеской милостью её кормилицею, отрадою старости своей и молил Бога, чтобы он наградил её за всё то, что она делает для матери. В общем, перечитайте бедную Лизу, но заимствуйте оттуда не тяжеловесный слог, а настроение. Это не плач, а поминаютная готовность к плачу. Автор смотрит на мир глазами полными слёз от душевного трепета. Ах, люблю я те предметы, которые трогают моё сердце и заставляют меня проливать слёзы нежной скорби, говорит писатель. Но слёзы у него так и не прольются, лишь в конце чуть дрогнет голос. В этом главный фокус. Развеяться должен читатель. Ираст был до конца жизни своей несчастлив.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 Не чужие ведь люди.